Глава четвертая. Дарен Дигеладо. Ярость горячей лавы вместо крови клокочет в венах. Будь проклят тот день, когда я решил призвать истину. Бедная моя Агнета, что я ей скажу? Как посмотрю в глаза? Метка уже ломает меня, и только ненависть к семейке истинной позволила уйти из храма. Передвигая ноги, как тяжело больной, я молил великого дракона, чтобы он позволил добраться мне до портала. Чувствовал чужие враждебные и завистливые взгляды. Тьма в моей душе требовала наказания нечестивцев, посмевших глазеть на генерала армии драконов. Вне себя от злости я врываюсь в кабинет отца, единственное место, куда запрещен доступ всем, кроме приглашенных отцом. Замок кишит любопытными, словно тараканами. Очень надеюсь, что сейчас там никого нет. Мне, зрители, ни к чему. Нужно успокоиться. Что случилось? Стревоженно спрашивает меня отец. Я надеялся, что застану его за любимой книгой в тишине, как в детстве. Я уже давно не ребенок, но отец так и остался единственным, кому я доверяю безоговорочно и прихожу за советом в трудных жизненных ситуациях. Ты знаешь, кто моя истинная? В бешенстве срываю с себя камзол и бросаю в кресло. Чтобы снять напряжение, я быстрыми шагами хожу из одного угла в другой. кабинет главы рода ледяных драконов за много веков не изменился. Каждый новый владелец вносил сюда что-то свое. Прадед привез с юга теплые ковры, которыми застелил холодный пол. Дед поставил книжный шкаф. Отец — диван, который поставил возле камина. Именно здесь он любил читать. Так постепенно кабинет стал таким, каким я его люблю. «Откуда мне знать, не я же отправился за ней», — спокойным тоном говорит отец. «Его всегда было сложно вывести из себя, в отличие от меня». Думаю, что ты мне сейчас сообщишь, ведь за этим ты ворвался сюда. Это девушка из рода Машпорту, произношу я, наблюдая, как отец, отбросив книгу, вскакивает на ноги. Я впервые вижу его таким встревоженным. Не может быть! Взволнованно произносит он. Великий дракон не может быть к нам таким жестоким. Пожимаю плечами. У меня свой взгляд на милость богов. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не разнести кабинет. И самое смешное, — рычу я, — что Машпорту хотели выдать ее замуж. — Лучше бы выдали, это решило бы нашу проблему, — взяв себя в руки, — говорит отец. — Ты полагаешь, что история трехсотлетней давности может повториться? — осторожно спрашиваю я. — Что нам еще терять? Уже все потеряно. — Не дергай дракона за усы, — замечает отец. — Всегда есть что терять, особенно тебе. Я выразительно смотрю на него. «Мне не нравится, как он дистанцировался от меня». «Нам», — исправляется он, и я удовлетворенно киваю. «В любом случае девочка не виновата», — произносит крамольную фразу отец, заставляя меня остановиться. «Сядь, в глазах ребита от твоей беготни». «Я тебя не понимаю. Что значит «не виновата»?» — выхожу я из себя. «Она из проклятой семейки, виновата так же, как и все из них, через сколько веков бы не родилась». Дарен, я понимаю твои чувства и разделяю твое разочарование», — успокаивает меня отец. «Провалиться мне в бездну, если я нуждаюсь в утешении». «Семью не выбирают. Ты не можешь ненавидеть ее только за то, что она маш порту. «Я уже ненавижу ее». Из горла вырывается драконий рык, и на него в кабинете появляется кузен. «В чем дело, Даррен? Ты привез свою истинную пару?» — с любопытством спрашивает он. Я горю от нетерпения с ней познакомиться. «Правда, куда ты отправил ее?» — поддерживает кузен отец. «Мог бы познакомить со мной сначала». «Я оставил ее в храме, где она собиралась выйти замуж за другого. Вот только не успела». С ненавистью отвечаю я. «Приказал быть в замке к закату». Отец осуждающе смотрит на меня. Не переношу эти его взгляды. Чувствую себя нашкодившим неразумным мальчишкой. «И как она доберется до ледяного сердца?» Удивленно спрашивает меня кузен Витторио, называя наш замок по имени, как принято среди драконов. Замок стоит в горах, и дороги к нему нет. Пусть прилетит. Саркастически улыбаюсь я, представив, как сложно будет девушке добраться до замка. И это самая малая часть того, что ее ожидает. Кстати, кузен, моя истинная пара — девушка из рода Машпорту. История повторяется, да, братик? Хохочет Витторио. Надеюсь, что у тебя хватит ума не повторить ошибок предка. Я безоговорочно доверяю кузену. а Вот только сейчас нестерпимо хочется ударить его побольнее и не словами, а кулаком в челюсть. «Хватит», — огрызаюсь я, — «и ты мне в этом поможешь». «С превеликим удовольствием», — произносит обезоруживающе улыбаясь кузен, и моя агрессия на него улетучивается. Вот как на него можно сердиться. Он самый позитивный представитель клана проклятых драконов, как нас называют за глаза, за три века забыв, что мы ледяные. «Тогда отправляйся за моей истинной парой», — прошу я его. «Возьми самый богатый экипаж и слуг в ливреях для важных выездов. Пусть с самого начала поймет, как ей повезло, что великий дракон соединил наши судьбы». Виктория не перестает улыбаться. Похоже, его ситуация только развеселила, в отличие от меня. «А вот только справится ли она с таким везением-то?» — подмигивает мне кузен. Нелегкая ей досталась доля. Она хоть красивая» откуда знаю. От ненависти у меня все помутилось в глазах, и я даже не взглянул на девчонку. Мало того, что она из проклятой семейки, так я еще чувствовал, что она действительно не хочет быть моей истиной. Кожей ощущал ее разочарование, что жрица не успела соединить ее с любимым. Она вместо радости, что выбор пал на нее, имеет наглость ненавидеть меня. Вряд ли она сравнится с моей Агнетой. Но я-то определенно лучше ее жениха. Красивая. Лгу я, лишь бы кузен от меня отстал. Как может быть красиво человеческая девушка? И далеко до драконицы. «Глядя на тебя, так и лучащегося счастьем, я, пожалуй, тоже проведу церемонию призыва истинной пары», говорит кузен, насмешливо улыбаясь. «Вдруг мне достанется драконица?» «Он какую-то конкретную драконицу имеет в виду или просто хочет поддразнить меня, намекая, что и он может быть исключительно в нашем клане, а не только я». «Уже только в следующем году», — охлаждает пыл братца отец. «И я бы на твоем месте не рассчитывал на драконицу». Нити судьбы, которые плетет великая мать, складываются в разные узоры, понять смысл которых мы не в силах. Братец опять начинает нести чушь, а отец философствовать. У меня же не то настроение, чтобы это выслушивать. «Смотри, Виктория, держи рот на замке, не сболтни лишнего девушки», — говорит отец. «И очаровывать ее тоже не смей». «Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Какая бы ни была, а это будущая жена Дарина».